Хильда, как и обещала, приехала утром в четверг в своем юрком двухместном автомобиле с привязанным сзади чемоданом. Как всегда, она внешне казалась немного застенчивой и очень женственной, и как всегда в ней чувствовалась непреклонная воля. В своей воли Хильды неоднократно убеждался ее супруг, а теперь он с ней разводился. И она даже облегчила ему эту процедуру, хотя любовника у нее и не было. В данный момент она отдыхала от мужчин. Ее вполне устраивала жизнь самостоятельной женщины, матери двоих детей, которых она хотела воспитать надлежащим образом. Хотя что она имела под этим в виду? Знала только одна она. Коне было позволено взять с собой только один чемодан. Но она заблаговременно послала дорожный сундук с вещами своему отцу, ехавшему в Венецию поездом. Он не желал трястись через всю Европу в машине. В Италии слишком жарко в июле, чтобы путешествовать в автомобиле. Он предпочитал ехать с комфортом в поезде. Сэр Малькольм был сейчас в Лондоне, только что приехав туда, из Шотландии. Хильда, внешне скромно застенчивая, с лицом идиллической пастушки, но с замашками фельдмаршала в юбке, брала на себя руководство поездкой. Сестры сидели в комнате кони наверху и беседовали. «Послушай, Хильда», — произнесла кони несмело, — «я хотела бы провести эту ночь не здесь, а в другом месте, неподалеку отсюда». Хильда сверлила сестру своими серыми, непроницаемыми глазами. Она казалась безмятежно спокойной, но как легко ее вывести из себя. «Неподалеку отсюда?» «А где именно?» — спросила она мягким голосом. «Но ты же знаешь, я полюбила одного человека». «Да, ты мне давала понять, что у тебя кто-то есть». «Ну вот, он живет недалеко отсюда. Я хотела бы провести эту последнюю ночь с ним, у него дома. Я просто должна. Я обещала». Голос Конни звучал все настойчивее. Хильда сидела, опустив голову, свою мудрую голову Минервы, и хранила молчание. Потом подняла глаза и спросила, «А ты не хочешь сказать мне, кто он?» «Он наш лесник», — пробормотала Конни, и вся залилась краской, словно пристыженный ребенок. «Конни!» — воскликнула Хильда, и негодующе вскинула голову движение, унаследованное ею от матери. «Я знаю, знаю, но он необыкновенный, правда». Быстро проговорила Конни, как бы пытаясь за него извиниться. И он умеет быть таким нежным. Хильда, румяная, яркая, прекрасная, как Афина, снова опустила голову и погрузилась в раздумье. Она вся кипела гневом, но не осмеливалась показывать этого, потому что Конни, характером вся в отца, тотчас же проявила бы свой вспыльчивый нрав и стала бы неуправляемой. Да, конечно, Хильда не любила Клиффорда с его холодной высокомерной убежденностью в собственном величии. Она считала, что он бессовестно и нагло эксплуатирует Конни и надеялась, что сестра рано или поздно уйдет от него. Но, принадлежа к респектабельному шотландскому среднему классу, она крайне болезненно воспринимала любые попытки принизить ее собственный статус или статус кого-нибудь из членов ее семьи. Наконец, она подняла голову и сказала... «Ты сама пожалеешь об этом». «О, нет!» — воскликнула Конни, краснея от волнения. «Он не такой, как все. Я в самом деле его люблю. И он просто изумителен, как любовник». Хильда все так же раздумчиво произнесла. «Вот увидишь, очень скоро ты и переболеешь им и будешь вспоминать о своем увлечении со стыдом». «Нет, нет. Я надеюсь, у меня будет от него ребенок». «Конни!» Побледнев от гнева, ужаснулась Хильда. Ее голос прозвучал, как щелчок хлыста. Мне бы очень хотелось этого. Я буду ужасно гордиться, если у меня будет от него ребенок. С ней было бесполезно спорить. Хильда снова задумалась. «И Клиффорд ни о чем не догадывается?» — спросила она. «Нет, конечно. С чего бы ему?» «Не сомневаюсь, ты дала ему ни один повод для подозрений», — сказала Хильда. «Ни единого. Это твоя ночная затея кажется мне величайшей глупостью. Где живет этот человек?» «В своем домике, с другой стороны леса». «Он холост?» «Нет, но жена ушла от него». «Сколько ему лет?» «Не знаю, он старше меня».